Кругом по стенам приемной комнаты развешаны портреты некоторых лиц, просиявших духовную жизнью. Тут вы увидите Тихона Воронежского, Серафима, отшельника Саровской пустыни, Паисия, портрет, присланный старцами Оптиной обители, усердно посвятивший себя памяти этого мужа, из Молдавии, столько действовавшего на духовную жизнь в наших пределах. Особенно остановил меня портрет Георгия Алексеевича, затворника Задонского. Он был военным, но, воспитанный набожную матерью, рано почувствовал призвание к иночеству и прославился своей духовной жизнью. Он не имел столько учености, как отец Макарий Болховский, блаженной памяти, но имел столько же любви и писал письма, исполненные умиления, которые изданы одним из старцев Оптина. Благообразное и разумное лицо Георгия весьма поразительно. В трех верстах от лавры по дороге в Александров немного в сторону лежит Вифания. Память митрополита Платона здесь всегда жива. Почти не умолкают панихиды над его гробом. Два храма возвышаются. один над другим, внизу во имя Господа Преобразившегося. Храмоздатель сам в одном из слов своих так выразил таинственное соотношение этих двух храмов. Храм сей посвящен святейшему имени Преобразившегося Господа, а сущий под ним храм посвящен тому же Господу, воскресившему Лазаря из мертвых. Один храм к другому имеет близкое отношение, ибо между воскресением и преображением есть союз таинственный. Не говорю я о воскресении и преображении Христовом, но о воскресении и преображении нашим. Ибо Христос и воскрес для нашего воскресения и преобразился для преображения нашего. Выходя из нижнего сего храма, восходим на сей верхней. Так, выходя из гроба воскресением, восходим мы в храм славы, преобразуясь из тления в нетление. Не можно удостоиться преображения, доколе не удостоимся воскресения. Основная мысль этого двоякого храма, как мысль, внушенная верою, принадлежит всем векам. Но на форме ее исполнения лежит печать XVIII столетия, которая любила блеск фантазии и игру эффектов. Предстоятели церкви считали у нас за нелишнее снисходить этой слабости. Отсюда объясняю этот искусственный фавор, изображающий самую гору с ее потоками. В верхнем храме два предмета особенно замечательны. Комнатная икона Людовика XVI Та, перед которой, может быть, он изливал душу свою незадолго до смерти. Она стоит на самом престоле. Снятие с креста – образ новой итальянской живописи, привлекающей давно молитвы богомольцев и славные чудотворениями. Церковь соединяет у нас все во имя высшей истины и первое подает пример против всего исключительного. В нижнем этаже, вблизи могилы хромоздателя, хранится тот деревянный гроб, в котором пребывали нетленные останки преподобного Сергия. Простота его, окруженная великолепием прошлого века, и здесь напоминает ту духовную силу, без которой не блистало бы и Вифания. Дом митрополита Платона напомнил мне видом фернейский замок Вольтера, Сближение покажется странным, но оно касается одной внешности. Есть у каждого века свое особенное в наружном быту, в украшениях, в приемах. И там и здесь вы находите портрет императрицы Екатерины. Фернея вышит шелком и подарен самою государыней. Здесь вырезанный из бумаги, весьма искусно и подаренный Потемкиным. Там картины, относящиеся к жизни Вольтера, здесь также к жизни хозяина. Но тут противоположность. Вольтер, как будто язычник, находит убежище у Аполлона, которому подносит свою Генриаду. Платон в тяжкую минуту жизни утешен ангелом, подносящим ему сердце с надписью «Горе сердца». Преосвященный любил природу. Прекрасные виды на окрестность, оживленные прудами, окружают его домик. Вместо ландшафтов служат зеркала. Зеркало в шкафу отражает вид на лавру. В опочевальне его также зеркальный потолок. Много любопытных воспоминаний хранится о частной жизни покойного. В летней спальне, вы найдете его соломенную шляпу. На картине изображен его повар, у которого вытаскивают занозу из ноги. На другой – портреты его певчих, которые духовными концертами услаждали его в минуты грусти. Тут же и турок, воспитанный им и обращенный в православие. В алтаре домовой церкви хранится стул с китайскими изображениями. Домовая церковь при покоях во имя сошествия Святого Духа. В ней только две иконы, и то малые. Смысл Ветхого и Нового Завета изображен словами «Закон Моисеем дан бысть, благодать же и истина и Иисусом Христом». Здесь митрополит при служении исправлял должность причетника. Выходя из этих покоев с живым воспоминанием о личности усопшего хозяина, вы невольно остановитесь мыслью на надписи главного крыльца «Да благословит Господь вход и исход твой отныне и до конца века». Как будто бы Преосвященный простирал и теперь свое благословение на всех посещающих его скромное убежище. Но после этой молитвы, почтете сбоку и русскую благоразумную пословицу «Не выноси ссору из дому». Уезжая из Вифании, я взглянул на новый дом семинарии. Это великолепные чертоги. По той же дороге, которая ведет в Вифанию, влево вы посетите пустынное уединение Гефсимании, вновь учрежденное преосвященнейшим архимандритом Лавры. Высокие и густые лесные сени окружают его, и в нем, как в Вифании, пускай сам хозяин и учредитель объяснит нам мысль учреждения своими же словами. Если памятнику свойственно возвращать мысль ко временам и предметам, которые ознаменованы памятником, то «Прости мне, великая Лавра Сергиева», Мысль моя с особенным желанием устремляется в древнюю пустыню Сергиеву. Чту и в красующихся ныне храмах твоих дела святых, обиталище святыни, свидетелей праотеческого и современнического благочестия. Люблю чин твоих богослужений и ныне с непосредственным благословением преподобного Сергия совершаемых. С уважением взираю на твои столпостены, не поколебавшиеся и тогда, когда поколебалась была Россия. Знаю, что и Лавра Сергиева, и пустыня Сергиева есть одна и та же, и тем же богато сокровищем, то есть Божью благодатью, которая обитала в преподобном Сергии, в его пустыне, и еще обитает в нем и его мощах в его лавре. Но при всем том желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровища, наследованное потом лаврою. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятые Троицы? Вошел бы я в него на всеночное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению. Но сердца молящихся горят тише и яснее свящи, и пламень их досягает до неба, и ангелы их восходят и не сходят в пламени их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от глаза молитв и воздыханий подобного Сергия, который орошён дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Еще прямее выражена мысль духовного убежища в другом слове, говоренном при освящении храма его. Если для любви к совершенному безмолвию, и в обителях часто бывает тесно, и в диких пустынях не совсем свободно, а доставить ей благоприятное для нее убежище должно быть полезно и ныне, как полезно было прежде, то где мы поселим ее ныне, всем веке молвы многие? Не будет ли, может быть, ей приятно поселиться в малой, простой, уединенной, от молвы по возможности огражденной обители, под тенью обители великой, подобно как некогда безмолвствующий Варсанофий великий обитал в совершенном уединении под тенью аввы Серида Слова часть вторая страница 512 На это убежище духовного успокоения и молитвы не употреблено ничего из тех материалов которые добываются в недрах гор Одна растительная природа, наиболее доступная человеку, предложила свое простое вещество. Деревянная церковь, напоминающая самое первоначальное церковное зодчество у нас, взята из села Подсосенья. Она была сложена по велению архимандрита Дионисия. Сосновые срубы ее, несмотря на двести слишком лет, остались невредимы. В верхнем храме во имя Успения Богоматери иконы частью древние, а другие вновь написанные в древнем стиле. На южных дверях находится изображение спасенного разбойника. Замечательная правильность и жизнь в телесных очертаниях. Стиль напоминает перуджинову кисть, создавшую изображение святого Севастьяна. Крест вырезан из дерева, служившего для престола прежней церкви. По обеим сторонам на стенах храма иконы и вместе портреты преподобного архимандрита Дионисия, строителя прежнего храма и святителя Димитрия Ростовского. Нет ни одного украшения, которое бы противоречило мысли целого. В нижнем храме престол во имя страстей Христовых. Здесь для изображения их допущены и новые искусства. Всякую пятницу, как день посвященный воспоминанию о смерти крестной спасителя, совершается литургия, неумолкаемо раздается чтение псалтыри. Так все, все знаменует здесь сознательное возвращение к разуму первоначальной нашей церкви. Внешнее великолепие и блеск. затмились перед простотою и смирением, от которых пошла и сила нашей церкви, и сила жизни народа и царства. Последние минуты в Троицкой обители провел я в прогулке по стенам двухэтажной ее ограды с Александром Васильевичем Горским. Окрестная природа рисует мирные ландшафты в амбразурах стен. Память историческая – предлагает грозные воспоминания, которых отголосок живет в каждом камне. Нижний этаж дал трещины во многих местах от того, что толща ограды строена в два приема. Ограда, охранявшая обитель и Россию от врагов, теперь служит для мирных и торжественных шествий благополучной церкви, которая по ней носит свои хоругви и иконы, сопровождаемые клиром и толпами усердного народа. Да иногда молодые ученые духовной академии гуляют под массивную тенью этих сводов, как философы древности в своих портиках, укрытых от солнца.